Слуга и замендар. В одном селении жил скупой замендар. Нанимая нового слугу, замендар говорил ему обычно так: "Платить я буду много, пять рупий в месяц." но отдам их тебе ровно через двенадцать месяцев. Если же ты захочешь покинуть мой дом раньше года, то ничего не получишь. Зато если я сам захочу прогнать тебя раньше года, можешь отрезать мне правое ухо». Наняв на таких условиях слугу, Заминдар и его жена заставляли беднягу работать от восхода солнца до вечерней звезды. Слуга трудился на поле, на огороде, в саду, пас Скотт, готовил обед, убирал комнаты. Стриковец собирал хворост. А когда приходил час еды, ему давали лепешку из рисовых отрубей и чашку воды, в которой варился рис для хозяев. Никто из слуг не мог, конечно, выдержать года такой тяжелой и голодной жизни. Проработав два 3 месяца, слуга уходил от хозяина, не получив за свой труд ни одной Анны. «Ана, мелкая монета». А Заминдару только того и надо было. «Смотри, как хорошо я придумал!» — хвастался он жене. «За год на меня работали по очереди шесть слуг, и никому из них я ничего не платил». И вот однажды к замендару пришел наниматься двенадцатилетний сын крестьянина — Радж. «Имей в виду», — сказал Заминдар. «Если ты проработаешь 12 месяцев, я уплачу тебе шестьдесят рупий». «Если же я прогоню тебя сам до истечения года, можешь отрезать мне правое ухо». «Согласен», — сказал Радж. «Ну, тогда запрягай бойвола и поезжай пахать». Весь день мальчик работал в поле. Когда же наступил вечер, он пришел в дом и попросил поесть. Жена Заминдара дала ему один бобовый стручок и лепешку из рисовых отрубей. «Спасибо вам, добрая госпожа». — сказал Радж, поев. — А больше у вас ничего нет? — Ах ты, обжора! — воскликнула скупая женщина. — Ничего ты больше не получишь! Когда все легли спать, Радж забрался в кладовую, где хранились запасы, и дос это наелся. Жена Заминдара зашла утром в кладовую и сразу же увидела горку куриных косточек и крошки от пшеничных лепешек. — Смотри! — закричала она мужу. «Этот мальчишка съел ночью все наши запасы! Неужели ты будешь держать такого слугу?» «Сейчас же убирайся из моего дома, ненасытный!» — приказал Заминдар. «Значит, вы меня гоните?» — спросил смиренно Радж. «Хорошо, я уйду. Но прежде позвольте, как мы договорились, отрезать вам правое ухо». Тут Заминдар вспомнил об условии и тяжело вздохнул. «Я тебя не гоню!» Буркнул он сердито. «Но ты не должен прикасаться к нашей пище! Приготовь нам сегодня на обед самого жирного фазана!» «Слушаюсь, господин», — сказал слуга и отправился в птичник, где разгуливали двадцать фазанов. Недолго думая, Радж заколол всех фазанов и, выбрав самого тяжелого, принес жене Заминдара. «Не сомневайтесь, госпожа, этот фазан самый жирный», — сказал мальчик. «Чтобы не ошибиться, я заколол всех птиц. Каждую взвесил на руке и выбрал самую тяжелую». «Рам-рам!» — завопила хозяйка. «От него надо сейчас же избавиться!» Но Замендар на этот раз вспомнил сам про условия и сказал. «Пусть он выгонит завтра в лес наших коз и пасет их там всю неделю». Узнав, какой лес ходит за валежником бедные крестьяне, Радж пригнал туда хозяйских коз. Он сделал себе шалаш и целый день слушал пение веселых птиц да попивал козье молоко. Как только мимо него проходил какой-нибудь бедный крестьянин, мальчик дарил ему козу, а иногда и две. Через неделю у мальчика остался только один козленок. Напевая веселую песенку, Радж погнал его домой. — Где мои козы, разбойник? — зарычал Заминдар, увидев единственного козленка. «У меня было сто прекрасных коз! Где они?» «Всех ваших коз, милостивый господин, съел тигр. Вам просто повезло, что он оставил в живых меня и этого прекрасного козленка». Услышав о такой беде, Заминдар от злобы расцарапал свое лицо, а жена его в ярости разорвала на себе одежды. Когда они немного успокоились, жена Замендара сказала мальчику. «Завтра чуть свет!» «Сними в саду половину бананов, половину апельсинов и половину персиков!» «Слушаюсь, госпожа. Все будет сделано, как вы приказали», — поклонился слуга. Утром, вооружившись острым ножом, Раш залез на банановое дерево. От каждого банана он отрезал ровно половину и бросал ее на землю. Покончив с бананами, мальчик приставил лестницу к апельсиновому дереву и отрезал от каждого апельсина половинку. После этого он проделал то же самое с персиками. Когда Скряга Заминдар явился в сад, он увидел, что весь его урожай погиб. На земле валялись половинки бананов, апельсинов, персиков, а на деревьях болтались вторые половинки плодов. «Вон из моего дома!» — завизжал Заминдар. «Ты погубил урожай, за который мне давали сто рупий! Убирайся, или я задушу тебя!» «Я только выполнил ваши приказания», — сказал покорно слуга. «Вы же сами велели мне снять половину плодов. Я так и сделал. Но если вы меня гоните, я уйду. Только прежде позвольте отрезать мне ваше правое ухо». «Ишь ты, чего захотел?» — испугался Заминдар. «Некогда мне сейчас с тобой разговаривать. Завтра поговорим». И Заминдар побежал в дом. Здесь он нашел жену и сказал ей: Давай спрячем всю еду и убежим ночью в город к твоему отцу. Мальчишка без еды не сможет оставаться в нашем доме и уйдет в свою деревню. Тогда мы вернемся и заживем, как прежде. Хорошо придумал, обрадовалась жена. Так мы и сделаем. Вечером соберемся, а ночью, когда слуга уснет, тихонько уйдем. Вечером Заминдар приготовил большой ящик. сложил туда жареных цыплят, печенье, разные сладости и стал дожидаться ночи. Но Радж заметил, что Замендар прячет в ящик еду и обо всем догадался. Выждав, когда господа прилегли отдохнуть перед дальней дорогой, мальчик открыл крышку ящика и залез в него. В полночь Замендар и его жена тихо поднялись, оделись и отправились в путь. Замендар нес на своих плечах ящик с мальчиком, пыхтел. и все время ворчал на жену. «Зачем ты набрала столько еды? Нести тяжело!» А мальчик сидел в ящике, непрерывно ел и чувствовал себя важным господином, которого слуги несут в паланкине. Вскоре замендар решил немного отдохнуть и поесть. Он дошел до полевого колодца, опустил на землю ящик и открыл его крышку. Из ящика выскочил слуга и, прижав ладони к груди, сказал... «О, мои добрые господа, не сердитесь на меня. Я вас так полюбил, что не могу без вас прожить и одного дня. Поэтому я и забрался в ящик, чтобы не расставаться с вами. А чтобы вам не было так тяжело нести меня, я съел все, что в этом ящике было». «Нет, я больше не могу так жить!» — завопил Заминдар. «Режь мое ухо и сгинь навсегда с моих глаз!» Мальчик с готовностью вытащил из-за пояса нож, Но жена Замендара загородила ему дорогу и набросилась на мужа. «Как же ты явишься к моим родителям без уха? Все родственники будут над тобой смеяться и дразнить безухим. «Твоя правда!» — вздохнул Заминдар и прошептал ей. «Через час я избавлюсь от этого мальчишки!» «Эй, слуга!» — закричал он громко. «Пора всем ложиться спать! Приготовь из листьев и веток постели!» Когда мальчик приготовил постели, замендар подтащил одну из них к колодцу и сказал слуге. «Ты ляжешь здесь, а мы рядом с тобой». Как только господа заснули, Радж подтянул тихонько постель жены замендара к колодцу, а свою убрал в сторону. В самый темный предрассветный час замендар подполз к колодцу, нащупал постель и, схватив жену, бросил ее в колодец. «Наконец-то я избавился от нашего мучителя!» — радостно воскликнул он. «Вставай, жена, и пойдем обратно! Теперь мне нечего бояться за свое ухо!» «От какого мучителя вы избавились, милостивый господин? И почему вам ничего не отвечает моя добрая госпожа?» Услышал он рядом с собой голос слуги. Поняв, что случилось, Заминдар схватился за голову и молча зашагал в город. Надо было сообщить родителям жены о несчастье. Но Радж знал более короткую дорогу в город. Прибежав к отцу своей госпожи, он сказал. «Меня послала к вам, госпожа. Случилась беда. Ее муж помешался и идет сюда, чтобы убить вас. Госпожа сказала. Пусть моего мужа свяжут и приложат ему к затылку 20 пиявок. Это средство быстро приводит его в себя». Сказав так, Радж побежал навстречу за Заминдару. «Господин мой!» — закричал он еще издали. «Я был у отца моей госпожи и приготовил вам подобающую встречу!» Едва Заминдар вошел в дом жены, как на него наскочили четверо дюжих слуг, связали его по рукам и ногам и приставили к затылку двадцать пиявок. Когда замендар увидел, как весело смеется слуга, он понял, кто ему устроил здесь такую ужасную встречу. «Негодяй!» — заорал он не своим голосом. «Бери мое ухо и убирайся вон! Лучше остаться без уха, чем иметь дело с таким дьяволом, как ты!» Слуге только этого и надо было. Он подбежал к Замендару, отрезал ему правое ухо и был таков. Аскряг Замендар лежал с пиявками на затылке до тех пор, пока не прибежала его жена. На ее счастье в колодце оказалось мало воды, и утром прохожие вытащили жену Замендара. Так безухим. И вернулся помещик к себе домой. С тех пор, когда он пытался обмануть кого-нибудь из своих крестьян, тот говорил «Сейчас я позову Раджа». И тогда Заминдар в страхе бежал в дом и закрывал на засовы все ворота и двери.